Глава 23. Неожиданное открытие. удара землю встряхнул тело принца и болью отозвался во всех членах. На несколько секунд Эйнар потерял ориентацию и отключился. Когда пришел в себя, сначала не понял, где находится, что с ним случилось, но постепенно в голове прояснилось. Он по-прежнему лежал на дне клетки, которая упала в шахту. Принц с трудом сел и прислушался. Сверху доносились яростные вопли и звон металла. — Я здесь! Помогите! — изо всех сил закричал он, но его голос потонул в какофонии звуков. Небо над головой потемнело, и в шахту свесилась лохматая голова. — Заткнись! — Рявкнул шивый бандит, принц узнал его по голосу, так как лицо разглядеть было невозможно. Какое-то время Инар прислушивался, но звуки стихли, и никто не вытащил его наружу. Тогда он выбрался из клети и пошел в тот проход, где капала вода. Без еды он сможет продержаться несколько дней, но пить хотелось неимоверно. Во рту все пересохло, а шершавый язык казалось распух, и едва помещался между зубов. Как он добрел до пещеры, наследник уже не помнил. Несколько раз по дороге падал на землю, приходил в себя и двигался дальше. Последние метры полз, помогая себе здоровой рукой. Напился и сразу отключился, забывшись тревожным сном. Он несколько раз приходил в сознание, зачерпывал пригоршни ледяную воду, глотал. И снова падал. В очередной раз, увидев свет, он вдруг подумал. «Вот так и умру славно под землей, и никто, никто не сможет меня найти». «О боги! За что вы дали мне такую судьбу? Нет, не допущу этого». Эта мысль вдруг придала сил. Эйнар стащил один башмак, набрал в него воды, развернулся на животе, и пополз назад, к выходу из шахты. Обувь тянул за собой на шнурке, пригодится. В пути делал передышки. Сесть, а тем более встать и идти, не было сил. Наконец он увидел квадрат света над головой и чуть не заплакал. Рот скривился, как у ребенка, губы задрожали, он с трудом сумел подавить отчаяние и сел, опираясь на клеть. И тут до него донеслись какие-то звуки. Сначала это был всего лишь едва различимый шум, который внезапно распался на яростные крики, удары, брятся мечей. «Я здесь!» – просипел принц. Он подтянулся и упал. Сломанную руку не чувствовал, но и здоровая тоже плохо повиновалась. «Наверху идет бой? Или мне это чудится от слабости?» – недоумевал Эйнар. Тогда он отдышался, нашел камень, и стал стучать по стенам, привлекая к себе внимание. Большой кусок породы упал на землю, и темное пространство вдруг озарилось ярким сиянием. Принц зажмурился от неожиданности, а когда открыл глаза, ему показалось, что от каменной стены исходит радужный свет. Это было так неожиданно, что в вмиг забыл о звуках наверху, пригляделся и удивленно отпрянул. Под серой горной породой пряталось невиданное сокровище. Луч солнца сверху падал на это место и разлетался слепящими бликами. «Что это?» Прищурившись, Инар подполз ближе к стене. Каменная кладка вся была усеяна мелкими вкраплениями чего-то неизвестного, хотя принц очень хорошо разбирался в драгоценностях и не только ограненных. Будущий правитель должен знать, На чем стоит благосостояние его страны. Но сейчас он видел что-то неизвестное. Эти точки, величиной с маковое зернышко, излучали такой мощный свет, что рассеивали темноту. Принц осторожно коснулся одной из них пальцем и отдернул его. Камушек был невероятно горячим. Эйнар поднес ладонь к стене и почувствовал жар настолько сильный, что в холодной пещере. Будто стало теплее. Странно, пробормотал он. Мозг работал вяло, казалось, мысли едва шевелились в больной голове. На несколько мгновений наследник ушел в себя, забыл о шуме наверху, о сломанной руке, о своем незавидном положении, и постепенно пытливый мозг ученого включился в работу. Инар попытался вспомнить, слышал ли что-то о таких минералах. Или, может быть, читал о них в древних книгах и манускриптах, но сознание отказывалось помогать. В этот момент цепи, на которых держалась клеть, загрехотали, квадрат неба потемнел, и в шахту полетело тяжелое тело. Принц едва успел откатиться в сторону, как рядом шлепнулся окровавленный вшивый бандит. «Я здесь!» – снова просипел принц, но его не услышали, зато грохот боя становился явственнее и ближе. Эйнар ткнул ногой упавшее тело, но разбойник не издал ни стона. Тогда наследник подполз ближе и положил пальцы на его шею. Пульс не прощупывался. — Так тебе и надо, сволочь! — прошипел Эйнар, сел рядом со стеной и задумался. Огоньки весело перемигивались, словно разговаривали с ним. — Что же получается? — бормотал принц себе под нос. — Если добывать эту породу... И продавать ее людям в их домах будет всегда тепло и светло. А значит, трава понадобится только для приготовления еды. Он еще раз прикоснулся к точке и затряс рукой от боли. На пальце появилось красное пятно ожога. О боги, на этой крошке можно даже готовить? Стоп, мысли уже живее потекли в новом направлении. Почему тогда в пещере холодно? Почему эти камни не согревают ее?» Одной рукой принц попытался вернуть отвалившийся кусок породы на место. К его удивлению, он справился с этой работой легко. Сразу стало темнее и холоднее. Наследник пригляделся и присвистнул. Стена была покрыта не камнем, а несколькими слоями обожженной глины. «Что же тогда получается?» Неизвестный минерал, спрятанный в глину, раскрашенную под камень, терял свою силу, вернее, не проявлял ее, поэтому его можно было свободно перевозить на любые расстояния. Ни одна банда воров не позарится на повозку с валунами, приготовленными для постройки дома. Хитро и умно придумано, но почему камень сейчас не разрабатывался? За несколько дней пребывания под землей принц не увидел внизу других рабов. Или эта шахта уже считалась отработанной и служила в качестве тюрьмы для нерадивых? Дьявол! Значит, есть и другие места?» Заманчивая перспектива ошеломила Эйнара, полностью выбила из реальности. Перед ним сейчас открывались огромные возможности для процветания и мощи страны, ведь такого минерала нет ни у кого в мире. И это сокровище принадлежит Атрейну тогда почему он наследный принц и ученые страны ничего не знают о таком открытии кто же и как долго разрабатывает удивительное месторождение куда везут минерал спрятанный в глине вопроса нет конца принц испуганно огляделся никто не должен узнать об его открытии никто о боги, это нужно обдумать и исследовать но сначала выбраться из западни «Помогите!» – зашептал он. «Я здесь! Внизу! Вытащите меня!» Но из воспаленного рта не вырывались громкие крики. Принц прислушался и испугался. Пока он размышлял, потрясенный увиденным, звуки битвы куда-то сместились и теперь доносились отдаленно. Запахло дымом и гарью. В отчаянии, что останется навсегда под землей, Эйнар забыл о боли и жаре. Он схватился рукой за цепи, прикрепленные к лете, и стал яростно трясти их. Те загрохотали, и через несколько мгновений в шахту просунулась голова ребенка. «Эй, ты кто? Чего шумишь?» «Я Эйнар, принц от Рейна. Спасите меня!» Собрал остатки сил принца и закашлялся. Сведенная спазмом горла отказывалась повиноваться. Голова исчезла, и тут же раздался крик. «Тера, я нашел его!» «Тера?» Сердце Эйнаров сколыхнулось и забилось часто и громко. Друзья не бросили в беде, разыскали его. От этого открытия хотелось петь и... плакать. Не отец послал отряд на выручку, а друзья рискнули жизнями ради его спасения. Это дорогого стоит. Солнечный свет заслонили теперь уже две головы. «Ваше Высочество, вы в порядке?» — спросил человек с длинными белыми волосами. — Да, помогите выбраться, — едва вымолвил охрипший принц. Клей с гремя цепями поползла наверх. С нее скинули труп огромного банзита и снова спустили. Эйнар кое-как заполз животом и уже через несколько мгновений ослеп от солнечного света. Он зажмурился, а когда осторожно раскрыл слезящиеся глаза, увидел друзей. «Ваше Высочество! Ваше Высочество!» – кричал, сидя на корточках рядом с ним Кенха и боясь прикоснуться. «Как же так, Ваше Высочество?» «Не суетись!» – выдавил из себя наследник. «Видишь, я жив!» Он приподнял голову и сразу увидел огромные глаза Теры, наполненные слезами. Она стояла, прижимая руки к груди и тихо плакала. И это так потрясло принца, что его рот тоже скривился. «Ваше высочество!» шевелились губы девушки. «Помоги сесть!» Кенха кинулся к другу, но замер, увидев раненую руку. «Что это?» «Лубок, не видишь, что ли?» «Кто посмел?» «Какая сволочь!» закричал разъяренный помощник и вскочил на ноги, сжимая меч. «Все потом, потом!» Голос отказал принцу, И он кинулся навзничь, закрыв глаза, и сразу почувствовал приток силы, разлившийся по телу. В голове посветлело. Он приподнял веки. Тыра положила одну ладонь на его лоб, а вторую простерла над больной рукой. Облегчение наступило такое, что наследник сел без помощи. «Кто это сделал? Только скажите!» Вперед вышел директор цирка. и удивился. А этот откуда взялся? Но виду не подал. Лишь невольно залюбовался идеальными чертами, белоснежной кожей и яркими голубыми глазами. «Так, наверное, выглядят боги», – подумал принц. «Тот, кто сделал, уже убит. А где остальные бандиты?» – спросил он и огляделся. Кое-где валялись мертвые тела, у покореженных ворот стояли терешки, наполненные мешками, шатер атамана накренился, и одна его стена лежала на спине. В дальнем углу дымилась ограда. И все? Но когда его привезли, крепость была полна вооруженных людей. Где же они? Эти убиты, пожал плечами Мистель и показал окровавленным мечом на трупы. А еще несколько человек убежали на гору. Ваше Высочество, позвольте представиться. Мистель – директор цирка. Мы с вами уже знакомы, улыбнулся Инар и заторопился. Надо выбираться отсюда. Здесь стоял до зубов вооруженный отряд. Наверняка большинство разбойников отправились за новой добычей. Этим людям не только пропитание нужно, но и рабы для работы в шахте». «Согласна. Охраны было мало. Да и тумы застали врасплох. Никто не оказал серьезного сопротивления», – подтвердила Тера. «Ваше высочество, вам лучше спрятаться в повозке». Принца положили на носилки, наспех, сделанный из двух жердей и ковра который громило притащил из шатра и понесли к одной из тележек. Кенха начал сбрасывать мешки на землю, и тут громкие крики привлекли их внимание. Они доносились из низкого сарая, стоявшего в самом дальнем углу крепости. «Что там, проверь!» – приказал Мистель Карлику. Но тому приказы были не нужны. Перебирая маленькими кривыми ногами, он уже бежал на перегонки со слепым мальчиком к строению. Остальные пошли за ними. «Кенха, на пару слов!» – позвал принц друга. «Да, слушаю». Мистеля оглянулся, затормозил, но Эйнар махнул рукой, и тот двинулся вперед. «Нужно захватить с собой пару мешков из этих повозок». «Зачем? Они тяжеленные, будто набиты камнями». «Да, они нам и нужны». «Зачем? Ими даже врага закидать не получится, катапульты нет». «Потом объясню и прошу». Голос принца перешел на шепот. «Никому ни слова. Это важно. Не нравится мне беловолосый. Хитрый слишком. Придумай что-нибудь. Спрячь в повозке хотя бы несколько камней, но так, чтобы никто не увидел». Кенха понимал принца с полуслова, так как тот никогда не отдавал пустые приказы. Телохранитель кивнул и растворился, словно его и не было. Когда открыли дверь сарая, оттуда пахнуло таким смрадом, что все закашляли и закрыли лица рукавами. «Ужас! Что здесь?» Рассеянный свет проникал сквозь щели, но его было недостаточно. Эйнар с носилок видел какую-то бесформенную шевелящуюся кучу. «Спасите, господин!» – раздался дружный вой голосов. Из сарая вытекла серая масса истощенных и оборванных рабов, которые бросились к его ногам. Только теперь Эйнар сумел разглядеть, что это были совершенно изможденные люди. Сквозь прорехи в драной одежде торчали грязные тела и кости, скованные цепью ноги едва могли передвигаться. «Освободите их!» «Но у нас нет времени», – возразил недовольный Мистель. «Разбойники вот-вот вернутся». Он напряженно поглядывал то на ворота, то на своих циркачей, подгоняя их взглядом. «Приказы принца исполняются немедленно», — тихо, но твердо произнес Эйнар и посмотрел прямо в прозрачные голубые глаза. Тара первая кинулась к пленникам. Она присела на корточки, тронула кандалы и покачала головой. «Не получится их быстро снять. Громила, иди сюда!» Вперед вышел огромный человек, которого Эйнар тоже видел в цирке. Он взял двумя руками за кольцо цепи и попытался разъединить концы. Увы, ничего не получилось. «И что тогда делать?» – спросила Терра и посмотрела на Эйнара. «Мы не можем взять с собой этих людей», – заявил Мистель. «Значит, нужно дать им возможность скрыться в горах», – не отступала от своей позиции Эйнар. Он повернулся к мальчику, которого наконец узнал, и сказал «Эй, слепой, или ты уже зрячий?» «Я вижу, ваше высочество», – поклонился ребенок. «Простите меня, я не знал, что это вы». «Сможешь пробраться в шатер? Собери там всю еду, которую найдешь, и монеты. Пригодится». Слепому дважды повторять не нужно было. Он моментально испарился. «Ваше высочество, мы должны поторопиться». — заторопил Мистель. Ему явно хотелось побыстрее убраться из опасного места. «Нет!» не — взвыли рабы, сообразив, что их собираются бросить. «Все готово!» — в сарай ворвался Кенха. «Что же делать? Я не могу оставить этих людей здесь!» — мучительно размышлял Эйнар, и каждая мысль отзывалась в голове сильной болью. Он чувствовал, как перед глазами все плывет, а звуки доносятся, словно сквозь слой воды. Идея, как всегда, пришла в голову неожиданно. «Хорошо. Тера, Кенха, разберитесь здесь», – приказал принц и закрыл глаза. Осталось только надеяться, что сообразительные друзья придумают, как избавить пленников от цепи. Тут же рядом оказался Мистель. «Громила, неси его высочество сюда». Этот человек так и ластился, так и стремился показать свою преданность и уважение королевской особе. Но Эйнар угадывал в его бегающих глазах и суетливых движениях желание поживиться. Вряд ли директор ярмарочного балагана принял участие в спасении принца просто так, по доброте душевной. Гигант подхватил принца на руки, словно он был невесомым, и понес скрытый повозки повозке, освобожденный Кенха от мешков. Циркач отодвинул край полога и аккуратно положил драгоценную ношу внутрь. Принц расслабился. Он устал от напряжения последних дней, боли во всем теле и мыслей, не отпускающих его голову. «Интересно, куда Кенха положил камни?» – подумал он и пошарил вокруг себя рукой, однако дно по было ровным. Громкие крики привлекли его внимание – Кажется, это ликовали освобожденные рабы. И тут же полок распахнулся, и в повозку забрались слепой мальчик и Тера. «Пора смываться», — весело сказала девушка, и колеса, словно услышав ее слова, затряслись по каменной дороге. «Ваше высочество, вам удобно?» Внутрь просунулась голова Кенха. «Да, все в порядке». Эйнар посмотрел на Теру, и лег на спину, закрыв глаза. Ему становилось все хуже. Он не мог пошевелить рукой, а тупая боль уже перешла на плечо и грудь. «Ваше Высочество!» К нему приблизилось встревоженное лицо Терры. «Вам плохо?» «Нормально». Признаваться друзьям в своем состоянии он не собирался. «А теперь рассказывай, кто меня похитил и как вы меня нашли?»